Глава 10 скарлет Праздники в нашей семье всегда больше напоминали эмоциональные качели. Фестиваль, где вместо салюта в конце ты получаешь словарём по голове. Вмещая в себя радушие дедушки и вечное недовольство Ба, каждое событие, собирающее в их загородном домике всех членов нашей большой семьи, становилось незабываемым и, чаще всего, не в лучшем ключе. Почётное место среди подобных мероприятий, конечно же, занимают дни рождения бабушки. В семейных альбомах без проблем можно различить фотографии с этих празднеств по особенно натянутым улыбкам собравшихся. В такие дни баба обычно отрывается по полной, ещё больше, чем обычно, критикуя всё и всех. Подойти под её критерии «хорошего» почти невозможно. И если я отбросила попытки угодить Ба во всём, оставив лишь некоторые аспекты в виде учёбы и внешнего вида, то мама вынуждена продолжать сражение за её одобрение. Поэтому каждый раз они с тётей Маргарет, женой папиного брата, соревнуются в этом между собой, будто младшеклассники, собирая наклейки звёздочек за достижения. Эти олимпийские игры подхалимства всегда раздражали. Но сегодня им удаётся достичь своего пика. Ведь меня... Без моего нато согласия втягивают в этот бессмысленный забег. «Слышала, ты должна была прийти с парнем!» — неприятным гнусовым голосом произносит моя кузина Гвен. «Неужели он уже бросил тебя, Карли?» Её непрошенные комментарии выводят из себя, как и прозвище, которым она называет меня с детства. Прекрасно зная, такого сокращения у моего имени нет. Там вообще нет сокращений. Но мне приходится сдерживаться и продолжать мило улыбаться. Не знаю, с чего началась наша с Гвен взаимная неприязнь. Возможно, виной всему вечное соперничество в нашей семье. А может, тот факт, что в три года эта стерва задула свечи на моём торте. Впрочем, это неважно. Мне не так часто нужно терпеть её общество. Правда, каждый раз руки так и тянутся придушить гадину. Её надменный вид, противная ухмылка и показательные прикосновения к парню, сидящему рядом, всё это якобы должно вызвать у меня зависть, но на деле вызывает рвотные позывы. И тем не менее мама не обрадуется, увидев чудесные узоры от остатков фуршета на платье, которое так долго для меня подбирала А потому я лишь сильнее сжимаю кулаки под столом. Он опаздывает. Выдавливаю из себя и тут же запиваю оставшееся на языке ругательство шампанским. Лицо Гвен, обрамлённое рыжими кудрями, едва не трещит от самодовольства. «Как жаль!» «Бабушка так не любит непунктуальность!» Её зелёное платье шуршит, когда кузина вновь касается руки своего парня. «Вот Питер специально освободил своё расписание, чтобы быть вовремя!» Тот самый Питер абсолютно не обращает внимания на её слова, продолжая увлечённо разглядывать кого-то вдалеке. «Освободил расписание!» Едва сдерживаю смешок. «Что этот маменькин сынок мог отменить?» Игру в приставку или очередной поход в бар без своей дорогой девушки. Я подписана на него в социальных сетях и ничуть не стесняюсь своего любопытства. И, глядя на его профиль, никто никогда не догадается о наличии у него девушки. Но это совсем не мешает Гуэн хвастаться своим суженым направо и налево, словно их отношения — её самое большое достижение. Раздражают. Не у всех есть столько свободного времени, как у Питера. Всё уже не выдерживаю, и со сладкой ухмылкой, от которой болят щёки, произношу я. «Прошу меня простить». Беру в руки полупустой бокал шампанского и встаю из-за стола. Гвен наверняка расценит это как свою победу, но она никогда не отличалась особым умом. А я слишком устала от её компании. На ходу, допив остаток игристого, отдаю пустой бокал проходящему мимо официанту и достаю из сумочки телефон». Я написала Брайану больше часа назад, но он даже не удосужился прочитать моё сообщение. Неужели решил меня кинуть? Или обиделся, что я оставила его тогда в клубе? Ох уж эти мужчины с их нежным эго! Бесят! Бросаю телефон обратно в сумочку и поправляю платье. Сегодня это не по фигуре, словно морская волна, нежно-голубое платье из лёгкого приятного материала. Мамин вкус, как всегда, не подвёл хотя ба и не хочет это признавать. Но, несмотря на отличный фасон и прочие достоинства, есть в этом платье один значимый минус — постоянно спадающие бретельки, которые скоро вынудят меня начать убивать. Чудесная весенняя погода позволяет провести сегодняшнее мероприятие на открытом воздухе, а точнее — на заднем дворике загородного дома бабушки и дедушки. И всё бы ничего, но солнце сжалит беспощадно. А в паре с выпитым шампанским — Меня начинает прилично пошатывать. Но я совсем не в той ситуации, когда могу спокойно расслабиться. Никогда рядом Гвен, только и поджидающая моих промахов. Поэтому, рассчитывая немного прийти в себя, направляюсь в дом. Стакан воды со льдом и холод кондиционера — вот что мне действительно нужно. Зайдя внутрь, я искренне надеюсь никого там не встретить. Но стоит подойти ко входу в кухню, когда моих ушей доносятся голоса Ба и тёти Маргарет. «Думаю, через год мы уже будем гулять на их свадьбе», — щебечет тётя, позвякивая массивными золотыми браслетами. они с Питером такая прекрасная пара! Он так возится с ней, пока у самой Гвен глаза горят от влюблённости!» Перед тем, как зайти в кухню, закатываю глаза. «Всё возможно!» — не особо заинтересованно отвечает Ба, а затем её цепкие глаза улавливают моё присутствие. «Скарлетт, милая, что-то произошло?» Приходится выйти из тени. Всё хорошо, просто немного перегрелась. Маргарет даже не пытается скрыть раздражение от моего появления. Извините, что помешала. «Ничего», — наигранно-сладко произносит тётя и делает глоток шипучей жидкости из бокала. Они и Гвен выглядят словно близняшки. У них одинаковые рыжие волосы, карие глаза и хитрый прищур — На семейных мероприятиях они всегда одеты в одной цветовой гамме. И даже сегодня на матери, как и на дочери, изумрудный шёлк. «Скажи, Карли!» Стискиваю зубы, наполняя стакан водой. «Как говорится, яблоко от яблони». «Правда же, Питер и Гвен чудесно смотрятся вместе. Не могу нарадоваться, когда вижу этих голубков». «Угу». Тоже делаю глоток, спасая себя от многословных ответов. «Кстати, разве сегодня мы не должны были познакомиться и с твоим кавалером?» «Какие все осведомленные! Не семья, а новостное бюро!» «И правда», — подхватывает Ба. «Брайан придет? Или у вас что-то случилось? Он такой чудесный мальчик! Я хотела познакомить его со всеми!» На лице тети сливаются ликование и обида. Да, об избраннике её дочери так хорошо никогда не отзывались. Не уверена, запомнила ли вообще Ба его имя. С другой стороны, в отличие от Брайана, он хотя бы здесь. Он опаздывает. Нервно сжимаю холодный стакан в ладонях и опираюсь на столешницу позади. В конце концов, совсем не прийти. Это тоже своего рода опоздание. Так ведь? Как некрасиво с его стороны. Всё больше злорадствует тётя Маргарет сегодня достаточно веский повод, чтобы отложить все дела. Вряд ли могло случиться нечто, способное оправдать столь сильное опоздание. И будто в противовес её словам, из коридора доносятся мужские голоса. Один из них точно принадлежит домработнику, отвечающему сегодня за приветствие гостей. А когда я узнаю второй тембр, по позвоночнику тут же пробегают мурашки. Он пришёл. Добрый вечер. «Подтверждая, что я не сошла с ума и не начала слышать голоса в голове, на кухне появляется Брайан. Одетый в костюм и белоснежную рубашку, он ничуть не теряет своего хищного шарма. Под расстёгнутыми пуговицами проглядывают его тату. Волосы непослушно растрёпаны, а с его кудряшками это смотрится чертовски сексуально. В руках он сжимает огромный букет розовых лилий, любимых цветов Ба. «Прошу простить за опоздание». Пришлось задержаться на работе. Он кидает на меня короткий взгляд, успевающий прогуляться по моему телу и заставить затаить дыхание. «С днём рождения, миссис Мун! Для своих восемнадцати вы выглядите чересчур молода. Вы нас, случайно, не обманываете?» Мистер Подлиза подходит ближе и дарит Бат цветы, пока та светится от его комплиментов. «Брайан, ты заставляешь меня краснеть!» смеётся она. «Спасибо, это мои любимые цветы!» «Я знаю». Он подмигивает, а бабушка вновь заливается кокетливым смехом. «А что же, свою девушку ты решил оставить без цветов?» «Как-то не по-джентльменски». От злости и алкоголя лицо тёти Маргарет пылает алым. «Если честно, мне хочется подойти и пихнуть её, но едва ли подобный выпад будет стоить свеч». Однако и оставить её реплику без ответа не получится. И пока в моей голове лишь генерируется достаточно вежливый и лишённый ругательств ответ, Брайан кидает в сторону женщины скучающий взгляд. «Ну что вы, просто я знаю, моя девушка предпочитает цветам другое». Уголки его губ поднимаются в полуулыбки, когда он достаёт из-под пиджака нечто по размерам, подозрительно напоминающее книгу и упакованное в милую бумагу с динозаврами. Подойдя ближе, он вручает мне загадочный подарок и, приобняв за талию, целует в щёку. «Привет, малышка». «Привет», — едва слышно отвечаю я. Во рту пересыхает, отчего язык липнет к нёбу. Но я стараюсь взять себя в руки — «Ты опоздал». «Прости». Он не сводит с меня глаз, проникая в самую глубь, где всё уже сгорает от одного его присутствия. «И что же там?» — вновь привлекает к себе внимание Маргарет. «Нет, ну насколько раздражающая дама!» «Да, мне тоже интересно», — соглашается Ба, и мне всё же приходится заглянуть внутрь. Аккуратно вскрываю упаковку, и ещё раз, любуясь забавными динозаврами, а затем вытягиваю содержимое наружу. «Книга?» — фыркает тётя. «А я не могу поверить своим глазам. Провожу рукой по выпуклостям обложки. Мне нужно время осознать, что это не сон. Эксклюзивное издание «Любви отчаянных». Поворачиваю обложку, чтобы ба с тётей тоже могли увидеть эту невероятную красоту. «Моя любимая книга». Всё ещё не веря, смотрю на Брайана. Но её же уже не купить. Было издано всего сто экземпляров. Я больше года пыталась поймать её на разных сайтах, но никак не получалось. Для моей малышки я найду что угодно. Он касается ладонью моей щеки, и я чувствую, как сердце в груди сходит с ума. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Мила, но ты не должен поощрять эти побеги Карли от реальности. «Боже, кто-нибудь, заткните, наконец, эту женщину!» «Карли?» — непонимающий хмурится Брайан. «Я думал, у имени скарлет нет сокращений». «Нет», — киваю я. «В любом случае, не вижу ничего плохого вовлечения увлечении Скарлетт книгами». Его рука вновь оказывается на моей талии, притягивая ближе, пока сама я прижимаю новую жемчужину своей коллекции к груди. «Что в этом может быть плохого?» «Это ребячество», — распаляется Маргарет. «Едва ли?» — спокойно противостоит ей Брайан. «Отличное хобби. Тем более, что каждый сам выбирает, на что тратить свою жизнь. Или вы так не считаете?» Маргарет начинает жевать губу, наверняка раздумывая, как поставить Брайана на место и при этом не упасть в глазах Ба. «А я тем временем чувствую, будто таю». Стоять ровно становится всё сложнее, и не только от пальцев парня, которые прямо сейчас выводят узоры на моей обнажённой спине. Дело в том, что ещё никто в этой семье не отстаивал мои интересы. Даже мне самой приходилось постоянно отмалчиваться, ведь доказать тут кому-то свою точку зрения почти невозможно, и я лишь зря потрачу время. Так ещё и, скорее всего, разрыдаюсь в конце. Но Брайан... Он встречает пылкость моей тёти с ледяной стойкостью. И прямо сейчас я не могу не проникаться к этому парню симпатией. «Ладно вам», — вмешивается Ба, всё это время так же молча наблюдавшая за происходящим. «Брайан, милый, лучше расскажи мне, где ты работаешь». «Да-да, где же ты так задержался?» — продолжает свои нелепые атаки тётя. «Маргарет», — одергивает её Ба, — «где ты растеряла свои манеры?» От стыда, застывающего маской у на лице, я чувствую себя немного лучше. «Всё нормально», — вступается Брайан, и я едва не щеплю его за бок. «Не мешай мне наслаждаться её поражением, глупый мужчина». «Я программист в Collins Technologies». «Неожиданно», — произносит нашу общую мысль Ба. «Я думала, ты работаешь в фирме своего отца». «Это было бы не так интересно». — хмыкает он. «Может, после выпуска Скарлетт тоже устроится туда на стажировку?» С мечтательным видом предлагает Ба. «Всё возможно». Стискиваю зубы и отстраняюсь от прикосновений Брайана. «Мы, наверное, пойдём. Не можем же мы так долго отнимать у других гостей возможность поговорить с именинницей?» «Хотя, думаю, они не особо жалуются, спокойно наслаждаясь фуршетом. Но пора нам передать эстафету». Тут же хватаю Брайана за руку и тащу к выходу. Мы быстро выбираемся наружу и уже двигаемся к отведённому нам столу. Как вдруг он тянет меня на себя? Я едва не падаю на траву, но сильные руки успевают удержать меня над землёй. «Что ты делаешь?» — шиплю я, оказавшись в объятиях Найта. «Мало того, что опоздал, так ещё и опозорить меня хочешь». Кажется, всё это время я действовал полярно наоборот — Хмурится он, помогая мне вновь найти равновесие. А за опоздание уже извинился. Непроизвольно кидаю взгляд на его губы и проклинаю выпитое шампанское, вновь вступившее в игру. Напоминание, насколько они мягкие и приятные, кувалдой бьёт по голове, отзываясь импульсами где-то внизу. «Ты в порядке?» «Да». Возможно, чересчур резко отвечаю я и отстраняюсь, приглаживая волосы. «Почему ты не ответил на моё сообщение?» «Мог хотя бы предупредить. Я думала, ты решил меня кинуть». «Прости». От количества извинений на квадратный метр мне начинает становиться неловко. «Ладно, забыли. Слушай внимательно». Поправляю его пиджак, боясь вновь потеряться в изумрудных лесах его глаз. «Сейчас я познакомлю тебя с кузиной. Она та ещё стерва, но придётся потерпеть». «Хорошо». «Пришил быть покладистым?» — язвлю я, всё же вскидывая голову. «Просто хочу отплатить за хорошую работу в клубе». Приблизившись, он целует кончик моего носа, а затем берёт за руку. «Видите, моя госпожа». Лицо начинает краснеть, но я показательно закатываю глаза и направляюсь в нужную сторону. «Пошли».